Глава 10. Буду должен. Густав с самого утра пребывал в паршивом расположении духа. Из Ельни до сих пор не поступило никаких вестей, в особенности раздражали попытки Викентия его успокоить. Дескать, всё нормально, наверняка их люди решили отметить удачное завершение операции и перебрали лишнего. Другим словами, просто перепили. А вот набрались они с радости или с горя – неизвестно, ведь здесь это считалось нормальным. Привыкшего к быстрому и чёткому выполнению всех своих приказов, Густаво местное разгильдяйство с каждым днём удручало всё больше и больше, а уверенность в том, что он сумеет реализовать задуманное, таяла быстрее снега в апреле весть о провале операции стала последней каплей, переполнившей чашу терпения некогда успешного наёмника напоследок он решил хоть как-то насолить ненавистному даниле прежде чем сделать ноги с остатками некогда немалых богатств пускай карашенскому боярину другие сворачивают шею а с меня хватит ведь давал же себе зарок не связываться с ним так нет Стоил оказаться поблизости и снова потянуло на подвиги с превеликим удовольствием. Я предал бы эту сволочь мучительной смерти, но не ценой же собственной жизни, размышлял Густав, следуя к месту засады. В подсумках лошади уместилось всё имущество всадника, и хотя сейчас оно составляло лишь жалкие крохи былого богатства, даже их вполне хватало на безбедную жизнь до глубокой старости в любом уголке земли. Наёмник лично расставил вдоль дороги разбойников, обозначив задачу каждого. Переговорил с Викентием, дал указания двум чародеям, а сам с опытным волшебником перебрался на другую сторону тракта. Притаившись в зарослях, Густав собирался перед уходом понаблюдать за уничтожением соратников Данила и в случае необходимости поучаствовать в нападении. Однако, когда неожиданно раздался вой волка, планы пришлось спешно менять. Похоже, "Я только что лишился магии", растерянно сообщил волшебник. «На! "Уходим!" сразу скомандовал Густав. Минут 10 они скакали по лесу, затем всё же выехали на дорогу. Ещё четверть часа всадники двигались галопом и лишь после этого перешли на размеренный темп. За время пути не донеслось ни одного выстрела, что означало полный провал. Враг оказался хитрее, и это не улучшало настроение Густава. Способности вернулись, доложил Мак. «Однако я так и не понял, что со мной было. Некогда разбираться, Марк. Надо решать, куда нам путь держать. В смоленских землях оставаться нельзя, на запад соваться смерти подобно. Попробовать заглянуть в Москву? Я слыхивал, там имеются слободки на европейский манер. Глядишь и пристроимся». Накушался я здешнего колорита. По горло. «Как скажешь, командир». Не думаю, что мирная жизнь придёт тебе по вкусу, но почему бы и не попробовать? А, значит, едем на восток. Ответить волшебник не успел. Пронзенный попавшим в горло метательным клинком, он захрипел и свалился на землю. Густав среагировал молниеносно, приник к шее коня, резко развернул его от дороги, уже в лесу соскочил с лошади и притаился в зарослях, вооружившись двумя пистолями крупного калибра. Он надеялся, что враг последует за скакуном, но не на того нарвался. Противник не спешил показываться. Пистоли у Густава сохранились с тех времен, когда под его началом находился хорошо обученный и превосходно вооруженный отряд всадник, в две сотни рейтаров. То есть ещё до первой встречи с Данилой. Его оружие изготавливалось по специальному заказу и отличалось удлинёнными стволами и увеличенным калибром. Патроны, заряженные крупной дробью, значительно сокращали вероятность промаха даже на полном скаку, а защитные амулеты против такого выстрела быстро просаживались. Сколько их? Пытался понять Густав. Не больше двух, точно. А скорее один. Иначе бы не дали так легко уйти с дороги. Я жели один, то надо лишь выждать, но тром чую, притаился где-то рядом. Человеческая фигура неожиданно показалась в дюжине шагов, и расшатанные за последнее время нервы не выдержали. Густав польнул сразу из четырёх стволов, чтобы первыми тремя проломить защиту наглого противника, а четвёртым хотя бы подранить. Однако все заряды поразили не ту цель. Враг прикрылся трупом Марка, а после сам открыл огонь, воспользовавшись оружием погибшего волшебника. Сволочь, процадил сквозь зубы Густав, ощутив потерю сразу двух амулетов. Он выскочил из зарослей и едва не налетел на бойца с саблей, почти такой же, как и у него. Ты труп, зарал Густав. Его саблю, покинув ножны, молнией метнулась к шее незнакомца. Тот сместился и одновременно отклонил смертоносный клинок своим оружием. Защитный удар получил продолжение. Е2 не поразив ногу Густава. Противник подпрыгнул, провёл обманное движение на поражение правой руки, атаковал в левую и снова выставил блок, закончившейся рубящим ударом по колену. Бывший наёмник парировал удар и успел отклониться от метательного ножа. Зря ты взялся за саблю, щенок. Mm-hmm. <clears throat> «Зря ты взялся за саблю, щенок!» – прорычал Густав. Он считал себя непревзойденным мастером и с легкостью определил стиль противника. Они снова схлестнулись, западный стиль, подкрепленный 20-летним опытом нескончаемых схваток и восточный, отточенный десятилетием спаррингов с признанным мастером сабельного боя. Атаки обоих были острыми. Казалось, они лишь чудом избегают контакта со смертоносными клинками. Однако уже через пять минут схватки Густав начал понемногу теснить подвижность противника. И Яхман был вынужден перейти к глухой обороне, чётко понимая, что этот путь ведёт к скромному поражению. Сложно найти новое решение, когда все мысли заняты отражением стремительных атак. Густав тем временем поймал нужный ритм. Он чередовал атаки на верхнем, нижнем и среднем уровне, навязывая противнику свою схему боя, чтобы в подходящий момент сменить тактику и нанести решающий удар. Наёмник не собирался убивать Пройдкова Рубаку сразу. Он ещё хотел задать несколько вопросов и узнать, откуда ж взялся такой шустрый парнишка и как он связан с Данилой. Яхман, понимая, что проигрывает, сдаваться не собирался. Он выбрал большую ветку, которую наметил себе в союзники. Оставалось лишь до неё добраться и правильно использовать. В двух шагах от цели Антимак резко сдал назад, упёршись в ветку спиной. А затем прыгнулся. Густая колючая лапа дерева спружинила, а Яхман метнул в во ворага последний нож. Густав сумел не только уклониться от удара, но и отбить сабли метательный клинок, при этом изловчился провести хитроумный финт, пытаясь лишить соперника кисти руки. В последний момент Яхман успел извернуться и отделался лишь глубоким порезом чуть ниже локтя. Пролилась первая кровь. Восточный боец теперь не мог полноценно работать правой рукой. Ты проиграл, слабак. Не считаешь нужным назвать своё имя перед смертью? А, тебе не всё равно? Ну, всё же ты неплохо держался и заработал лёгкую смерть. Но за такую привилегию должен ответить на несколько моих вопросов. Яхман собирался послать любопытного куда подальше, дохочав объяснив, что ничего ему не должен, однако в последнюю секунду заметил нечто странное среди ветвей дерева. На протяжении всего боя Антимак надеялся, что звуки выстрелов и лязг оружия привлекут внимание какого-нибудь патруля. Он постоянно прислушивался, чтобы уловить приближение людей, но отметил лишь, как сразу после польбы место боя покинули птицы. А совсем недавно вдруг появился. Ну, спрашивай. Яхман крепко зажал рану, пытаясь остановить кровь. Кто ты такой? И зачем за мной вязался? Однажды ты чуть не убил мою сестру, значит, стал моим кровным врагом, ответил Антимак. Даже в безвыходной ситуации он сумел заметить появление не только мелкого пернатого, но и его необычное поведение, поэтому решил пойти в абанк. "Но так не убил же", хмыкнул Густав. А Вчера ты приказал отравить её мужа. Как знать, что будет завтра? Яхман видел, что прилетевший дятел сидел тихо, внимательно разглядывая дерущихся людей. Остальные печуги наоборот разлетелись, чтобы не попасть под случайную пулю, а красноголовый продолжал пялиться на соблистов, хотя обычно все его сородичи постоянно долбят клювом кору дерева. И откуда тебе о том стало известно? Хм. От Лешева. Неужели не знал, что за тобой постоянный пригляд установлен? Яхман специально добавил фальши в голос. Если бы Леший за мной приглядывал, мы бы сейчас не разговаривали. Хм, да. Может и не стоит говорить с трупом. Пожал плечами Антимак. Густав быстро огляделся, но так и не обнаружил ничего подозрительного. Я узнал всё, что хотел. Подыхай. Он сделал шаг вперёд, но услышал шорох вверху и поднял лицо, как раз для того, чтобы получить клювом в глаз, пропустив момент атаки. Яхман молниеносно перехватил саблю в левую руку и метнулся к противнику, нанёс удар и мгновенно отскочил. Получив смертельную рану, Густав на последнем выдохе произнёс: "Чтоб вы все сдохли!" и рухнул в траву. Э, "Буду должен", Яхман кивнул, приземлившись неподалёку от птицы. «Даниле, долг отдашь!» прозвучало в голове, и дятел улетел. «Даниле, долг отдашь!» прозвучало в голове, и дятел улетел. «Хм, а молва-то не врет!» озадаченно произнес антимаг и принялся перевязывать рану. Остановив кровь, маг занялся трофеями. Ему перепали две лошади, помимо той, что он взял у бандитов в начале погони. пистоли и отличные сабли. Но особенно порадовали подсумки с кокуна главоря. Открыв парочку, Яхман даже не стал проверять остальные. Ха. Ежели Данила захочет взять мой долг деньгами, э, я быстро с ним расплачусь. Подумал Мак и отправился к месту лагеря разбойников. Ладе он пообещал вернуться туда. Идея с помощью зачарованных троп добраться сначала до Кикиморы, а затем и в Карашен, сразу понравилась Еремееву. И время не меньше. И уж точно на этом пути не встретить женщин. Оставив Морга на попечение своих бойцов и выдав указание доставить гномов в Карашен под надёжной охраной, Александр отправился из Троицкого на опушку леса, где его уже ждал леший. Чтобы порученец долго не раздумывал, хитрый дедок в разговоре через дятла упомянул, что в Смоленских угодьях появилась некая лада. Боярин сразу захотел расспросить о ней, но Леший, похоже, в совершенстве овладел озаме шинтажа, пообещав обо всём поведать при встрече. Порученец: "Ты наши дела совсем запустил. В угодьях непотребства поганые творятся, а ему хоть бы хны? Так мой гораст!" Что на чужих баб глазеть? Смотрю, не поспешаешь на вызов, а я туточки умаился дорожку зачарованную поддерживать. Прямо сил никаких нет. Ступай, шипче, пока я не осерчал. Наехал лесной босс. Не давая и слова сказать, он решительно зашагал вперёд. И что с нечестью сделаешь? Отставать нельзя, да ещё и говорить не следует, ибо тропа зачарованная, болтливость не приветствует. Двигаясь по ней сегодня, Еремеев практически не ощущал холода, да и страхи не пытались его смущать. Хм, неужели нынешнее состояние так влияет? Хоть один плюс от него, отметил Александр, следуя за лешим. Э, день добрый. Поздоровался он, добравшись до знакомого островка. Какой добрый молодец к нам пожаловал! всплеснула руками Кикимора, будто гость оказался неожиданным. А, хоть одна особа женского пола не вызывает возделения. Смотрится симпатягой, но не более того, размышлял добрый молодец. А, «Э, всегда рад, отвесил он лёгкий поклон. Совсем меня позабыл старую. Не зайти поболтать? Неуждородиться в моём справится? Уже запомнила, как выглядишь. «Вон, под носом пух развёл, того и, гляди, бородой обрастать станешь. Не соромно тебе?» Бабка сразу принялась причитать, настраивая гостя на нужный ей лад. «Хм, как не соромно? От стыда чуть ли не каждую ночь сгораю. Как подумаю, сколько дней не виделись». «И сколько?» — прищурив глаза, спросила Кикимора. «Хм, целую вечность, уважаемая!» — выкрутился Александр. «Ежели б враги не докучали, я бы раз в неделю на твой курорт наведывался. От забот отдохнуть». «Курорт!» Что за неведаль? А да, так место называется, где всегда хорошо, куда хочется с головой окунуться. Еремеев представил себя на берегу моря. Ой, твое я, правда, Данила. У меня за всегда есть, где окунуться. Хошь, укажу место, где поглубже. А нет, нет, отказался от столь заманчивого предложения Александр. Как можно отдыхать, ежели помощь моя требуется? Или нет? Кикимора кивнула и, усевшись на излюбленный пень, принялась рассказывать. «Беды у нас две, Данила». Еремеев сразу вспомнил о дураках и дорогах, но речь пошла не о них. Товарки мои, чтобы им век болота не видать, о коянным, задумали судилище ученить. Видать, вести об источнике дошли до их ушей поганых, а зависть разум затмила. Бабка в красках описала своё отношение к коллегам по кавену и свою задумку, чтобы добиться лояльности некоторых кикимор. Когда Акикима разокончила свой эмоциональный монолог, Еремеев припомнила злые дни. Хм, а твоя сестрица в этот кавен входит? спросил он. Заи ну нам дело. Так моё почтение к ней ни у кого нет. Но почему тогда после её слов тебя вызывают на судилище? Отколь, знаешь? Отколь ведаешь? Э, случайно узнал. Ах, она, карга трухлявая, лишь и спорученцам прослушали ещё один монолог о достоинствах злыдни. Э, скажи, а что за кристалл полупрозрачный, что способен жизнь вытягивать? Ты где такой видавал? Тут же на пригласке кимера. А э, не я. А тот человек, что случайно на дереве оказался, под которым ваш квен собирался. Он ещё рассказывал, что твоя сестрица его оудруида нашла. Ах она! На этот раз Кимера прикрыла рот ладонью и больше ничего не сказала. А вторая беда какая? спросил Иеремейев, поняв, что продолжения не будет. Поскай Леши рассказывает, задумчивая бабка отошла в сторону, раздумывая о своём. Старик поведал о шипастых лианах и диковинных животных, якобы способных совладать с колючими агрессорами. В борьбе с обоими бедствиями рассказчики надеялись на советы болотного источника, общаться с которым мог только боярин. «Ты, эм, сказывал, ладу недавно видел в Смоленских землях». Перед тем, как выполнить просьбу нечисти, Александр решил расспросить лешего разведчицы. «Так, эм, пока я размышляю о бедах наших, расскажи, где она, кто рядом и куда направляется». Да чего с ней станца? Ты сперва, леший, разве я многого прошу? Сходу перебил старика Еремеев. Те уж о ваш моего гостя. Хрыч старый неподобром узыркнуло на него кикимара. А, э, вчерась девка та въехала в ельню. Хозяин леса насупился, но принялся говорить. А э, рядом пять верховых были. Ни одного раньше не видал. А нынче по утру Она с твоим знакомцем. Леший описал Родима и ещё с пятью другими верховыми и одной лошадкой направились на запад. Опозля на разбойный люд наткнулись. Какого-то Густава узрела. Густава? Густава? хором воскликнули оба слушателя. Так девка назвала одного из лиходеев, что на поляне лагерь устроили. Почти с оговоркой ответил леший, не ожидавший столь бурной реакции на обычные слова. «И ты молчал, хрыч старый!» Возмутилась Кикимора. «То ж ворок лютый нашего Данилы! Гадала ли, ходя сей сгинул давно? А нет! Мало того, что живой! Ещё и в твоих угодьях себе схованку состряпал!» Леший даже шею в плечи втянул от напора подруги. «У моего порученца вражин, что муравьёв муравейники! Разве ж всех упомнишь? А этот вёл себя тихо, ежели и озорничал!» то доставалось таким же, как и сам. Начал оправдываться старик. Э, можешь узнать, чем сейчас этот Густав занят? заволновался Еремеев. Погляжу, кивнул Леший. Он сел на землю, закрыл глаза и застыл. Только через 5 минут заговорил. Он он, а спит, треклятый. Схлестнулся с другим. Коя его девка твоя? братом крикло. Хм, братом? переспросил Александр. Он ни разу не слышал от лады ни слова о родственниках. Садись рядом. Всё сам узреешь. Предложил старик. Когда ладонь лешего коснулась головы Еремеева, возникла картинка схватки. Гостав теснил незнакомца, который явно проигрывал, хоть и мастерски владел саблей. Затем они наблюдали ранение и короткий разговор противников. Тут Александр не выдержал и попросил лешего подсабить раненому. Тем более, что тот уже и сам догадался, за поединком наблюдает непростая птичка. Убедившись, что с победителем всё в порядке, боярин прервал контакт, леший вышел из транса чуть позже. и сообщил, что теперь у порученца имеется должник. Ты видишь, как мы для тебя стараемся. Не мог не подчеркнуть свою значимость, старик. Пора бы и тебе нам подсобить. Надо бы нам прямо сейчас идти к источнику, что во владениях прилесницы значится. Ха. Идти? усмехнулся Еремеев. «Зачем? Время зря тратить. Сейчас все и спросим». После того, как пульсирующий источник стал мощнее, у Александра появилась возможность обращаться к болотному и дубу-ведуну на расстоянии. Для контакта с первым требовалось опустить руки в болотную жижу, а со вторым – коснуться ладонями коры любого дуба. Начал Александр с вопроса о шипастых лианах, высушивающих угодья кикиморы. Стоило спросить, и в голове возникли нудные изречения древнейшего источника – Слушь, неведомую с растениями, смерть несущими, удалить можно ещё пущей сушью, что землю докрасна накалить способна, токмо поперву землю погнёю накрытую. Отсечь надо было двумя кольцами неприступными, наполненными двумя стихиями, что друг друга на дух не переносят. По второй беде совет был более простым и понятным. Источник предложил применить эликсир разглаживающий морщины. Основой служила вода из пруда, где собственно и находился болотный источник, а добавками выжимки из некоторых растений, что произрастали на границах топей. Кикимора тут же за ними отправилась, оставив решение главной проблемы на мужиков. «Как быть, порученец? Не возьму в толк. Чего хотел донести до нас источник болотный?» «Думай, леший». «Думай». «Я тоже покумекаю». На самом деле сейчас голова Еремеева была занята другими думами. О ладе и о незнакомце, которого едва не убил Густав. «Да где ж я два таких огромных кольца отыщу?» Мм, не стоит понимать слова источника буквально. Он наверняка другой смысл вкладывал. Мудрёны речи молвит источник, словно загадки загадывает. А поди, пойми его мудрёность. Надо бы на с прилестницей всё обмозговать. Ведь кольцо те ещё на еёные болота перетаскивать. Тут без дозволения никак нельзя. Можешь её подождать, но действовать следует быстро, иначе шипастые лианы ещё больше болото захватят. «Твоя правда, порученец. Мне поспешать надобно». Леший развернулся. «Эй, а кто меня к дому проводит? Хочешь, чтобы я здесь на острове застрял?» С некоторых пор хозяину леса было дозволено прокладывать зачарованную тропу к этому островку и отсюда, в свои угодья. В другие места на болоте он без Кикиморы попасть не мог. «Ничего-то ты без меня не умеешь, порученец», — задрал нос кверху Леший.